Несколько лет тому назад писатель-такобоязьемусаан, вернувшись из Парижа, рассказывал, что ночной Токио или Осака несравненно светлее любого из городов Европы. В Париже, даже в центре Элисейских полей, еще можно найти дома, освещаемые тирасиновыми лампами, которые встречаются в Японии лишь в самых глухих горных деревнях. По его словам, нигде на свете не растачивают электрическую энергию с такой щедростью. Как в Америке и Японии, причем Япония в этом отношении, как и во многих других, является подражательницей Америки. Надо сказать, что слова Мусаана относятся к времени лет пять тому назад, когда еще не было в таком ходу неонового освещения. Воображаю, как поразился бы он теперь, вернувшись в Японию и увидев, насколько освещение здесь стало ярче. Мне вспоминается рассказ издателя журнала Кайзо Ямамото. Несколько лет тому назад сопровождавшего в провинцию Кансай Эйнштейна они проезжали в поезде мимо одного из красивейших мест Японии Исиама. Эйнштейн любовался из окна вагона чудным пейзажем. Вдруг он воскликнул: «Смотрите, какая неэкономность! В чем дело?» – спросил Ямамото. Ученый в ответ показал пальцем на электрический столб, где среди белого дня горела электрическая лампочка. Рассказав это, Ямамото добавил. Вот что значит еврейская натура – поражаться такими мелочами. Так или иначе, но оставляя в стороне Америку, мы должны признать, что в Японии действительно электричество расходуется без всякого сожаления. Кстати, о городе Исиама. С этим названием у меня связано еще одно комическое воспоминание. Как-то зашел разговор о том, куда поехать в этом году, любоваться полнолунием в праздник осеннего солнцестояния. После долгого обсуждения. Остановились на храме Исиамадера, каково же было моё удивление, когда накануне праздника я прочёл в газетах следующее сообщение: завтра вечером администрация храма Исиамадера, желая доставить удовольствие гостям, которые приедут полюбоваться луной, установит в храмовой роще громко говоритель для передачи граммофонного концерта. Будет исполняться лунная соната Бетховена. Это сообщение заставило меня тотчас же отказаться от мысли ехать в Исияма. На мое решение повлиял не только этот громкоговоритель, но еще и то соображение, что предусмотрительная администрация, вероятно, не применит осветить всю гору Исияма электричеством и даже устроит иллюминацию, чтобы создать у наехавшей публики оживленное настроение». У меня уже был подобный горький опыт, испортивший моё лунное настроение в один из этих праздников. Однажды мы большой компанией задумали поехать полюбоваться луной в храмовый парк Сумма, где имеется озеро. Мы думали встретить восход луны на лодках. Захватив с собой корзинки с со съестными припасами, мы отправились в путь. Каково же было наше разочарование! Когда достигну фозера, мы увидели, что оно окружено веселой цепью разноцветных электрических лампочек, от света которых совершенно померк свет луны. Сопоставляя все эти случаи, я прихожу к мысли, что электричество притупило нашу впечатлительность. Мы уже не замечаем тех неудобств, какие создаются излишком освещения. Оставляя в стороне случаи с неудачным любованием луной. Мы должны признать, что во всех домах, свиданиях, ресторанах, отелях и так далее электрический ток расходуется у нас с непозволительной расточительностью. Быть может, для привлечения гостей это отчасти и необходимо, но что сказать о привычке зажигать электричество летом еще за светло? Помимо того, что это неэкономно, это еще и не способствует прохладе. Куда бы вы ни пошли летом, вы повсюду наталкиваетесь на это неприятное явление. Снаружи уже наступила вечерняя прохлада, внутри же помещения стоит нестерпимая жара, и почти всегда причина этого лежит или в излишне сильном электрическом токе, или же в чрезмерно большом числе электрических лампочек. Я пробовал гасить часть лампочек, и тотчас же наступало освежение, но как это не удивительно, ни хозяин, ни гости не обращали на это никакого внимания. Вообще говоря, комнатное освещение следует усиливать только зимой. Летом же лучше несколько затемнять его. Во-первых, это создает впечатление прохлады, во-вторых, привлекает меньше насекомых. Но больше всего раздражает, когда зажигают ненужное количество электрических лампочек и, изнывая от жары, пускают в ход электрические веера. В японских комнатах температура еще как-то понижается боковой вентиляцией. Но в европейских отелях, где нагреваются и пол, и стены, и потолок, которыми жар отражается во все стороны, бывает совершенно невыносимо. Немного неудобно ссылаться в качестве такого примера на отель Миака в Тиоте, но те, кому приходилось выходить на веранду этого отеля летним вечером, я думаю, согласятся со мной. Отель находится на северном склоне холма, откуда открывается изумительный вид на гору Хейдзан. с ее монастырями, на пик Ньой-Гатаке, на долину Курадани с ее пагодами, на леса, на зеленый покров всей цепи гор Хигасияма. Здесь все дышит свежестью и прохладой, все располагает к спокойному и радостному созерцанию красот природы. А между тем, когда вы выходите на веранду подышать вечерним воздухом, ваше настроение моментально испортится. Над своей головой вы видите вделанные в потолок абажуры молочно-белого стекла, внутри которых неистовым светом горит электричество. Вы чувствуете, как эти огненные шары пылают у вас над головой, как на вас льется оттуда нестерпимый жар, действующий тем сильнее, что потолки в европейских постройках в последнее время стали устраиваться очень низкими. Части тела, ближайшие к потолку, страдают особенно сильно. У вас такое ощущение, как будто вам поджаривают голову и шею. Для освещения всей веранды было бы вполне достаточно одного такого огненного шара. А между тем на потолке сверкают две или три большие лампы. Кроме этого по стенам и колоннам горит бесчисленное множество лампочек меньшего размера, совершенно ненужных и только изгоняющих последнюю тень из углов. Что же этим достигается? Вся комната, лишенная малейшей тени, лезет в глаза, как свежеотпечатанная аллеграфия, своими белыми стенами, красными колоннами и пестрой мозаикой паркетного пола. От всего пышет жаром. Когда вы входите сюда из коридора, вы чувствуете ощутительную разницу температур. Волны ночной прохлады, наплывая сюда, без сильных что-либо сделать. так как тотчас же превращаются в горячее дыхание. В этом отеле я часто останавливался раньше и очень привык к нему. Это обстоятельство давало мне смелость делать замечания, исходившие из чувства симпатии. И действительно, как было не пожалеть о том, что этот чудесный вид, все это место, приспособленное для спасения от летней жары, так много теряет от электрического освещения. Не говоря о японцах, даже любящие яркий свет европейцы, и те, я думаю, найдут, что жара здесь бывает несносна. А что она исходит именно от электрического освещения, становится понятным лишь только вы, без лишних объяснений, притушите часть света. И это не единственный пример, таковы почти все отели. Даже отель «Империал» в Токио, пользующийся отраженным освещением, приятным в обычное время, И тот вызывает летом желание некоторого затемнения света. Так или иначе, но в наше время комнатное освещение уже давно перешагнуло границы, отвечающие требованиям чтения письма, шитья и тому подобного. Оно расходуется теперь на то, чтобы изгнать последнюю тень из углов комнаты. Но эта цель несовместима с понятиями красоты, присущие японскому дому. В частных домах, где электрическую энергию экономят, этот эстетический баланс как-то поддерживается. Но в тех домах, которые рассчитаны на доход с гостей, дается слишком много света в коридорах, на лестницах, в вестибюлях, в саду, у ворот и так далее. Этот свет уничтожает впечатление глубины комнат, бассейнов и садовых устройств. Зимой это избыточное освещение способствуя повышению температуры, может быть даже и приятным. Но в летнее время вечером оно просто приводит в отчаяние, если находишься в самых глухих дачных местах, так как и там отели стараются не отставать от мияку. В результате этого опыта у меня составилось убеждение, что самый лучший способ наслаждения прохладой — это тот, когда вы открываете настежь все двери и окна в доме и сидите под сеткой от комаров. В абсолютной темноте.